Глава 3 Новое платье. На следующее утро я судорожно собиралась в гости. Слова свахи вселяли надежду. Раз сразу не прогнал, то, может, все не так плохо. В любом случае, выглядеть стоило великолепно. Поэтому я не придумала ничего лучше, как выпросить новое платье у Лилии. Подруга вид имела бледный и потрепанный. Понятно, что первая брачная ночь должна оставлять следы, но не до такой же степени. «Что-то случилось?» Нахмурилась я, едва переступила порог. Лили вздохнула и щелкнула пальцами. С наманикюренных ноготков сорвалась пара серебряных искорок и улетела в сторону двери. «Чай? Кофе?» Устала, спросила она, буквально падая в кресло. «Чай. Чай так чай». И вновь стремительная щелк. Очередные искры полетели в сторону кухни. Лилия опять вздохнула. «Плохо все», — призналась она. «Совсем плохо», — уточнила я, присаживаясь рядом. «Совсем». Он хочет подать на развод. И ладно бы его что-то действительно не устраивало. Так нет, все нормально, но я недоволен». «Это он за одну ночь понял? Про недовольство?» «Да». Я улыбнулась самыми кончиками губ. «Ты отказала в супружеском долге?» «Хуже». лиля откинулась на спинку. «Слишком активно соглашалась». Он, конечно, брак скрепил, но потом заявил, что, видите ли, ожидал иного. «Ох, Белла, как же сложно быть замужем, ты даже не представляешь!» Подруга потянулась, колыхнула грудью и глянула в окно. «Теперь вот от развода отговаривать придется». «Думаешь, получится?» Она махнула рукой. «В крайнем случае вызову Альере. У него быстро получается убеждать людей». «Да, я заметила». В этот момент в помещение вошла служанка. В ее руках в белых тонких перчатках блестел поднос. «Две чашечки чая». Она аккуратно поставила поднос на столик. «А господину Харту я отнесла кофе». «Спасибо, Бригитта». Лили кивнула. Ее личная прислуга была расторопной и верной, но, увы, совершенно обычной. Без самой крохотной капельки магии. Живя в доме с волшебниками и получая неплохое жалование, она могла рассчитывать на удачный брак. Если, конечно, брак с простым человеком можно назвать удачным. «Лили, мне нужно платье», — сказала я, решив, что пора переходить к основной цели визита. «Пожалуйста, очень нужно». «Зачем?» «Тоже пойду к свахе». Лили рассмеялась. Но, заметив, что я не поддерживаю веселье, я округлила глаза. «Ты серьёзно?» «Да». «Понимаю, ты хочешь обеспечить будущее, но...» «Белла!» «Что?» Я пригубила слишком крепкий, почти горький чай. «Ты ведь не к Альере пойдёшь?» «Почему же?» «Именно к нему?» Подруга охнула. Я знала, что в этот самый момент она вспомнила, сколько сама заплатила за подобную услугу, и результат ее не порадовал. «Но где ты возьмешь такую сумму?» — воскликнула она. «Не переживай». Я спокойно улыбнулась. «Просто поделись платьем». Лили очень фигуристая дама, и, естественно, ее наряды были мне не по размеру. Но на то мы ведьмы, чтобы добиваться нужных результатов несколькими взмахами руки. Конечно, зачарованная одежда никогда не сравнится с настоящей. Да и заклятие спадет через пару часов. Но большего и не надо. Платье, выданное свежеиспеченной госпожой Харт, было чудесного лимонного цвета. Лили со своими рыжими локонами его почти не носила. Но мне оно безумно шло. Особенно если добавить темный пояс, перчатки и пару украшений из обсидиана. Брюнеткам вообще идет сочетание черного и желтого. Еще бы туфельки новые. Но обувь заколдовывать нельзя. Праздничный наряд, что был на мне вчера, слишком открытый для утреннего визита. А остальные тусклые и достаточно потрепанные. Но в новом платье я самой себе казалась почти идеальной. «Интересно, Альери так же ведется на женскую внешность, как и остальные мужчины?» «Белла!» — воскликнула Лилия. «Ты такая хорошенькая, просто прелесть!» Я довольно улыбнулась. «Пока все шло так, как нужно!»